Глава 14. Огненный ад. План спасения возник у Стинова внезапно, словно по наитию. Но, как это часто с ним бывало, пока он излагал Тейнеру общую схему, его подсознание самостоятельно производило тщательную оценку деталей, выдавая готовые решения. Перебить всех вариантов, окруживших склад, было невозможно. Но можно было попытаться на время дезориентировать их. Варианты определяли местонахождение людей одновременно по нескольким параметрам. Следовательно, фактор, который мог бы отвлечь их внимание, должен быть достаточно мощным и воздействовать, если не на все, то на большинство имевшихся у них органов чувств. В сложившейся ситуации можно было попытаться использовать с этой целью только одно средство – взорвать склад. План был, несомненно, рискованным поскольку невозможно было точно рассчитать силу и направленность взрыва, который произойдет, когда взлетят на воздух все хранящиеся на складе материалы. А для того, чтобы по возможности избежать стычки с вариантами, людям следовало покинуть свое убежище как можно ближе к моменту взрыва. Тут уж оставалось только молиться или уповать на удачу. Кому что ближе. Была у Стинова и еще одна причина для беспокойства который он, впрочем, не стал делиться с Стейнером, у которого и без того проблем было предостаточно. Стинов не знал, где и сейчас находился его внезапно исчезнувший таинственный собеседник. Не подозревая о готовящемся взрыве, мощность которого, судя по количеству хранившихся на складе горючих и взрывоопасных материалов, будет колоссальной, он мог погибнуть, если находился где-то поблизости. Стинов попытался послать ему мысленный вызов но не получил ответа. Игорь не верил ни в случайную удачу, ни вовсе сильно провидение. Он приготовился ждать. Подсоединив переносной блок-контролер канала управления автоматическими системами склада, Асата передал Тейнеру портативный монитор, воспроизводящий то, что попадало в поле зрения видеокамеры, установленной над главными воротами. Находившиеся в проходе варианты застыли неподвижно, превратившись в расплывшиеся по полу полусферы. Но отдельные твари продолжали ползать возле ворот и вдоль стен ангара, словно надеялись отыскать лазейку, через которую можно проникнуть на склад. Отложив монитор, Тейнер включил аудиосист. «Игорь, у нас все готово», — сказал он. «Отлично», — ответил Стинов. «Мы тоже вышли на заданную позицию. Проход отсюда просматривается почти полностью». «Ворота склада нам видны, и в случае чего мы сможем вас прикрыть». «Мы начинаем», — сказал Тейнер. «Не отключайте связь», — напомнил Стинов. «Пусть у каждого в шлеме будет включен аудиосист. Так мы будем иметь представление о том, что у вас происходит». Понял. Тейнер окинул взглядом в свою команду и коротко скомандовал. «По местам. Небольшая комнатка дежурного диспетчера, в которой они сейчас находились». Была отделена от основного складского помещения прозрачной пластиковой перегородкой. Узкую, ненадежную дверь подпирал тяжелый металлический шкаф, который Волков с Латимером вдвоем едва смогли передвинуть из угла комнаты. Сразу же после команды Тейнера Латимер с плазменным резаком в руках занял заранее расчищенное место возле стены, по другую сторону которой находился проход. Асата и Волков, надев перчатки и вооружившись большими широкими ножами встали у двери надя находилась рядом с вельтом который сидел на стуле у стены положив на колени винтовку закрепленным под стволом баллоном горючей смеси для огнемета до сих пор удача была на нашей стороне негромко произнес тайнер испытаем ее еще раз начали Асата беззвучно одними губами быстро прошептал слова какой-то короткой страны молитвы и нажал кнопку на пульте блока контролера На экране монитора Тейнер увидел, как медленно поползли в стороны створки ворот. И в ту же секунду ожили заполнившие проход варианты. Без суеты и давки, двигаясь словно один огромный организм, они потекли в сторону ворот. По мере того, как ворота открывались все шире, движение их ускорялось, принимая лавинообразный характер. Глядя на эту устрашающую мощь, Тейнер на мгновение усомнился в том, что они приняли правильное решение хотя какая разница менять что-либо было поздно в то время как на улице все еще происходило движение вариантов устремившихся к распахнутым настеж воротом твари находившиеся в первых рядах уже заполнили склад они не бросались из стороны в сторону не исследовали суетно все что попадалось на пути отыскивая следы подобно неразумным животным сила во сто более властная чем инстинкт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 Латимер направил жало на стену. Спрятав в ранец ненужный уже блок-контролер, Тейнер зажал в кулаке узкую коробочку пульта дистанционного управления радиодетонаторами, заложенных на складе зарядов. Пять пиропатронов были установлены на самых больших резервуарах с быстровоспламеняющимся содержимым. Через несколько секунд после того, как заряды пробьют бреши в стенках резервуаров, склад превратится в огненный ад для тех,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 высотой около 30 сантиметров. Но всё. Волков схватился за винтовку и почти в упор выпустил разрывной снаряд, полезущий в дыру твари. Варианта отбросило назад. Не давая возможности другим сунуться в отверстие, Волков, не снимая пальцы со спускового крючка, один за другим выпустил десяток снарядов по скоплению вариантов по другую сторону барьера. Сделав шаг в сторону, он быстро сменил обойму.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 выплескивая струи огня на перегородку. От жара пластиковые листы начали гнуться и лопаться, разбрасывая по сторонам чадящие осколки. За несколько секунд перегородка рухнула, но теперь людей отделяло от вариантов полоса пламени. Нажав еще пару раз на гашетку, Волков поддал жару и попятился назад. «Живее!» — дернув Волкова за плечо, Тейнер подтолкнул его к проему в стене. Отдав винтовку Волкову, Латимер развалил на плечо вельта. Асата направился к выходу, держа за локоть Надю. Выбежав на улицу следом за Волковым, Тейнер быстро осмотрелся по сторонам. В конце прохода он увидел Стинова и Хука, машущих им руками. Вариантов, кроме тех, что опаленные пламенем все еще продолжали корчиться на полу, видно не было. «Ну что, посмотрим? Кто быстрее бегает?» – подмигнул Волкову Тейнер. «В нашем распоряжении 15 секунд» направив руку с пультом дистанционного управления в сторону склада, он нажал на кнопку. Оба рванулись с места одновременно, догоняя тех, кто уже ушел вперед. Из тупикового конца прохода навстречу им уже бежали Стинов и Хук. Стинов перехватил у Латимера Вельта, а Хук, схватив за руку Надю, потащил ее за собой с такой силой и скоростью, что девушка едва не летела по воздуху. Оглянувшись на бегу, Тейнер увидел выползающих со склада вариантов. Стиснув зубы, он попытался бежать еще быстрее. И тут громыхнуло с такой силой, что показалось, стены рушатся, и потолок падает на голову. Стены ангара сложились, а затем, расколовшись, разлетелись, словно были сделаны из картона. Огненный смерч, вырвавшись в проход, осветил его багровыми всполохами. Темно-рыжее пламя, разорванное черными полосами маслянистого дыма, метнулось по узкому проходу, ударило в потолок и снова упало вниз, растекаясь по тротуару. Прежде чем взрывная волна ударила Тейнера в спину, он увидел, как шлепнулось о стену обугленное тело варианта. В следующую секунду удар в спину сбил его с ног. Падая, Тейнер увидел Волкова, наклонившегося вперед так, что руки его почти касались пола, Исквал огня в нескольких метрах позади него. Оттолкнувшись руками от тротуара, Тейнер снова вскочил на ноги и рванулся к металлической двери в конце прохода, за которой уже скрылись все, кроме него и Волкова. Стоявший в дверном проеме Стинов отшатнулся в сторону, и Тейнер головой вперед влетел в полумрак и сырость, царившие за дверью. Следом за ним через порог перепрыгнул Волков. Стинов захлопнул дверь, рванул вниз рычаг ручной блокировки и, развернувшись, привалился к двери спиной. То, что вначале показалось Тейнеру небольшим помещением, на самом деле было лестничной площадкой. Судя по тому, что под потолком горела только одна осветительная панель из пяти, а пол устилали груды бытового мусора, пожарной лестницы давно уже не пользовались, и за порядком здесь никто не следил. «Все целы?» – отдышавшись, спросил Тейнер. «Думаю, к вариантам это не относится», – довольно усмехнулся Латимер. Ну и бардак. Пнув ногой какую-то мятую картонную коробку, презрительно заметил Хук. «В наше время такого не было, верно, Игорь?» Стинов молча кивнул. Взгляд Тейнера остановился на сидевшем на ступенях кашени. Руки представителя корпорации были скованы наручниками. Левая половина лица опухла и багровела пятнами кровоподтеков. Сделав шаг, Тейнер остановился над ним, глядя сверху вниз. «У тебя есть что сказать?» Тихо спросил он. «Или же пристрелить тебя без всяких разговоров?» Кашин поднял голову и посмотрел на Тейнера. Взгляд его был уверенным и жестким. «Я знаю, как связаться с землей», – с трудом раздвигая челюсти, глухо произнес он. «Сволочь!» «Тихо, почти без злости, просто констатируя факт», – сказал Хук.